Можно догадаться, что это была Аврора Пауна, жена полковника георгиевича Она являлась матерью принца-регента Павла, который в 1939 году, накануне нападения Италии и Германии на Югославию, вступил в предательский сговор с Гитлером, о чем не раз писалось в советской исторической литературе. «Я тогда не знал...» что она была любовницей министра юстиции Муравьева, а недавно делала аборт после связи с Иринеем, викарием киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня глупого к себе, то повергать в бездну отчаяния наружной холодности. Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились. этой блудницы. Наконец настал день окончательного решения. «Надо стреляться», — убежденно сказал я себе. Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания. «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая винить никого». ибо обстоятельства намного сильнее меня. Как я был наивен! Но все, готово, можно стреляться. — А теперь встань! — услышал я голос отца. Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком. — Прочти, что ты там наплел! — велел отец. Я молчал. Папа подошел ко мне, прочел сам. — Пщут! — Гороховый заявил он мне: "Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека. Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?" "У меня нет матери", отвечал я подавленный. "Как у тебя поворачивается язык?" вдруг закричал отец. "Я давно наблюдаю за тобой. И ты давно мне противный гадок. Встань прямо, не смей отворачивать свою похабную морду!" При этом он хлестал меня по щекам. И это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко мотала со стороны в сторону, что я не выдержал, заплакал. «Прости, папа, но я очень несчастен. Я тоже, — ответил отец, — я тоже глубоко несчастен». потому что продолжаю любить твою мать, которая, я верю, еще вернется к нам, и я все прощу ей, все, все, все. Мне вдруг стало безумно жаль его, ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показалась мне жалкой и мелочной. Отец вдруг спросил, Что ты ценишь из заповеди Христа? Только одну. Если все, то не я. Так и следуй этой заповеди, а больше не дури. Я всю ночь размышлял, где мне быть. Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры Пожалуй, на стороне буров были тогда все, не только народы, но все правительства, и в России даже дворники, подметая панели во все горло, распевали «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне».